Спецназ ВДВ. Убить бессмертие. Сергей Зверев. В закрытом научно-исследовательском институте изобрели совершенное лекарство – нано-препарат, способный изменить жизнь всего человечества в лучшую сторону. Для охраны препарата в институт срочно направили отряд спецназа под командование полковника Князева. Бойцы прибыли на объект, но взять его под охрану не успели. На институт напали вооруженные до зубов бандиты. Они ворвались в лабораторию, расстреляли учёных и выкрали контейнер с лекарством. Глава 1. Научно-исследовательский центр Байкал-12 в посёлке Большая Каменка когда-то считался закрытым объектом. В советские времена сюда мечтали попасть сотни молодых учёных: ещё бы и квартира, и повышенные надбавки к окладам, но главное налаженный и исправно работающий конвейер по подготовке и защите диссертаций. В Байкал только попади. А уж не защититься тебе там не дадут. Начальство не позволит, потому что статус обязывает печь кандидатов в науку и докторов как пирожки. В 90-е белые корпуса центра опустили лет на 8. Что-то еще теплилось, шевелилось в недрах некогда мощного института. Какие-то модные в те времена центры научно-технического творчества молодежи. Какие-то полунаучные кооперативы. Часть уникального оборудования распродали, часть использовалась в кустарных целях, практически как в старом анекдоте про забивание микроскопом гвоздей. Потом, кажется, в 2004-м повеяло подъемом науки, новыми ориентирами в оборонке и приоритетами фундаментальной науки. И, как по мановению волшебной палочки, центр ожил. Он по-прежнему оставался на балансе Академии наук. Быстро решились вопросы с правоприемственностью некоторых проблемных направлений. а также вопросы собственности, после чего открылось практически сказочное финансирование. Правда, поговаривали, что директором центра назначили племянника вице-президента Академии наук, которому срочно нужен был статус членкора, потому и открылась волшебная финансовая шкатулка. Но главное, что в центр снова потекли лучшие кадры, и не только из-за Забайкалья и Дальнего Востока. Сюда поехали ученые с Урала и даже из европейских вузов и НИИ. Теперь центр уже не считался закрытым объектом, хотя имел в своём составе одно закрытое научно-производственное и испытательное подразделение. Сектор 4, занимавшийся био на наномедицинскими технологиями. Алёнь, ты в читу едешь? смогла Лица Зара, блеснув чёрными угольками глаз, подскочила к Лёне Владимирову в одном из обширных коридоров сектора и схватила его за руку. Лёнь, привези фруктов. Это была единственная проблема в научном городке. Снабжение охватило все стороны жизни учёных, но пробелом оказалась поставка фруктов. Не всех, конечно, яблоки, груши и мандарины в магазины попадали. А вот чего-то экзотического сюда не возили. Говорили, что нерентабельно в таких маленьких количествах организовывать поставки. И учёные, особенно их семьи в женской части, очень радовались появлению на столах бананов, персиков, ананасов, киви и других экзотических продуктов. Зарочка вежливо улыбнулся высокий светловолосый здоровяк Лёня. Я образцы повезу. Меня никто из машин не выпустят. Встретят, проводят и спать уложат. Ну, Лёнь, томным голосом заныла молодая женщина. Блин, ну давай, простонал Лёня. Только учти, что искать мне будет некогда. Забегу в пару мест и одю. Лёнь, ты в супермаркете и иди, там всё есть, затараторила Зара. Я вот список написала, чего и сколько взять. Мы тебя встретим прямо у самолёта, поможем донести. А вот тебе отдельно деньги на такси. Лёню Зару не то что недолюбливал, просто эта стройная южная красавица лет 28 была очень утомительна в общении. Всегда приставала с расспросами, лезла во все дела со своим неуёмным энтузиазмом. Появилась Зара в секторе 2 месяца назад в качестве старшего лаборанта. Имела она диплом врача. Но за неимением вакансии научного работника согласилась пока и на это. Кто-то брякнул было, что у Зары есть протеже и что она метит гораздо выше. Но потом и эти замолчали, видя, что девушка ничего с собой не представляет в научном плане. И особых запросов она тоже не показала. А вот доставать всех умела и очень хорошо умела. Настроение у Лени было не очень. И давно. Его не особенно радовала не столько поездка, сколько вообще то, чем он занимался. Как-то к 27 годам неприятно приходить к выводу, что ты не на своём месте и занимаешься не интересным тебе делом. Лёня рано лишился родителей. Читал учёных физиков, погибло в автокатастрофе, когда ему едва исполнилось лет 10. Других родственников у него не было, и все пути лежали в школу-интернат. Чтобы как-то выжить в суровой детской среде замкнутого пространства, Лёня начал активно и самозабвенно заниматься спортом. Ему понравилось не просто быть сильным, ему понравилось, когда его хвалили и уважали. Хвалили, естественно, взрослые. Уважали по большей части сверстники, кому он умело давал сдачи. Успехи в спорте привели к появлению спортивных регалий по хвалам со стороны тренеров. Это тоже встило самолюбию парня и толкало на новые свершения. В школе его хвалили еще и за хорошую учебу. но делали это как-то вяло, понимая, что у парня просто феноменальная память, и он все схватывает буквально на лету. И спортивное начало пересилило все остальное. Леня отправился с огромным энтузиазмом служить в армию и попал, естественно, в ВДВ. Предложение остаться служить по контракту он отверг сразу. Во-первых, начал понимать, что его стали слишком часто брать на слабо. Во-вторых, жизнь по указке и по команде его совсем не устраивала. Тем более, что он прекрасно видел, что его командиры в основном гораздо ниже его по интеллекту. «Не моя среда», – заключил Лёня и уволился в запас звания старшего сержанта. И как бывает в жизни с людьми его склада характера, кинулся в полную противоположность. Почему-то показалось Лёне, что он должен пойти по стопам покойных родителей, которых совсем не помнил, поэтому двинул в науку. Правда, из всей физики его больше интересовала проблема нанотехнологий. И он с блеском окончил довольно трудное отделение физического факультета. И вот Лёня Владимиров 2 года работает в этом центре. 2 года ему долбят, что он должен защититься, должен выбрать себе тему и погрузиться в неё полностью. Должен спать и видеть сны про науку вообще и свою тему в частности. И тут Лёня понял, что ему это скучно. Скучно проводить вечера и выходные, знакомясь с чужими достижениями в его области. Скучно выступать на семинарах в своем секторе и на конференции в Читинском университете. Скучно разрабатывать программы исследований. Скучно бесконечно экспериментировать ради еще одного маленького, такого незаметного для людей шажка вперед науки. Тут нужна была усидчивость, тут нужно было огромное желание и тяга к такому роду занятий. А Леня? Леня любил энергию. Леня любил динамику. Любил жить за хлеб. А что за жизнь за хлеб у учёного? Для Лёни Владимировича кропотливой работы за хлеб не существовало. Для него это были несовместимые понятия и явления. С этими мыслями он ехал служебным Уазики Буханке на аэродром. С этими мыслями садился в маленький усталый двенадцатиместный биплан. На борту старичка гордо красовались надписи АН-2П и название авиакомпании Ангара. Даже тут Подумал Лёня с неудовольствием. Даже тут скукота животная. Сколько же идёт разговора о том, что местная авиалиния перейдёт на Черский L410. Даже прошёл слух, что представители Забайкальских перевозчиков ездили в Чехию. И что? Всё тот же бидон с крылышками на полосе. И лет этому бидону явно за 30, если не все 60. А ведь где-то огромный мир, где-то кипит жизнь, плещет энергия бытия. Это словосочетание придумал сам Лёня во время очередной хандры и очень им гордился. Было в этих словах что-то поэтически-философское, что давало повод надеяться на... На что? Просто надеяться. Лёня уселся поудобнее, насколько это было возможно в неудобном самолётном кресле, сложил руки на груди и стал взором демона из одноимённой поэмы Лермонтова «Взирать на редких пассажиров, которые совсем не торопились и плелись в сторону самолётика». Как сонные мухи, запылённый, а местами забрызганный грязью до самых стёкол, у вас патриот въехал на территорию центра беспрепятственно. Охранник из Четинского чопа, чоп, частное охранное предприятие, с которым у центра был договор на охрану, проверил пропуск, лениво глянул в салон и махнул, что шлакбам можно поднимать. Тяжёлая труба со следами ржавчины под толстым слоем красной краски со скрипом задралась в небо. А потом мне хотя опустилась, стукнувшись концом о запорный крюк на столбе. УАЗ свернул не к административному корпусу, а поехал вдоль лабораторных корпусов, мимо котельной, градирни собственного сервера и остановился возле шлагбаума, отгораживающего небольшую территорию с двумя небольшими корпусами сектора 4 от остальной территории научного центра. Тихое место, тенистая аллея под раскидистыми вязами. Водитель, парень с широченными плечами, довольно шустро для своей комплекции выскочил из кабины и подбежал к стеклянному окошку будки охраны. Он суетливо доставал из наружного кармана куртки бумаги, путаясь за стёжках и клапанах. Никому не показалось странным, что водитель сунул руку из-за пазуху. Правда, он вытащил оттуда не транспортные накладные и не пропуск, а пистолет с толстым наболдашником глушителя на стволе. Два выстрела по громкости едва ли отличимы от выстрелов пневматического пистолета заставили охранников сложиться пополам и повалиться на пол. Водитель, быстро окинув взглядом территорию, нырнул под новенький пластиковый шлагбау и сунул руку в дверной проём будки охраны. Он ощупал пульт, и красно-белая перекладина плавно поднялась, освобождая проезд. Кто-то в машине уже занял водительское кресло, и УАЗик вкатился на территорию закрытого сектора. Декоративный ухоженный кустарник и стена котельной надежно закрывали от взоров с общей территории центра этот угол. Уазик неторопливо свернул к запасному выходу из лабораторного корпуса. Одновременно открылись все двери машины. Четверо мужчин в черных масках выскочили на влажный еще асфальт, который утром тщательно поливался дворником. И выжидающие замерли у двери, подняв стволом вверх пистолеты с глушителями. Водитель, открывший шлагбаум, ждал возле будки не случайно. Один за другим мимо него пробежали ещё четверо в синих комбинезонах с надписями на спине: "Кабель-монтаж". Они тоже извлекли из-под одежд оружие и бежали всё к той же двери, которая должна была быть надёжно заперта. Использовать её полагалось, как и в любом приличном учреждении, в специальных случаях, например, в случае эвакуации персонала. Но дверь оказалась открытой. Девять вооружённых мужчин забежали внутрь и бросились вверх по пыльной лестнице, по которой очень давно никто не ходил. Второй этаж, третий топот ног в армейских берцах и больше ни звука. Не слышно даже прерывистого дыхания бегущих людей. Подвой замирая возле дверей каждого этажа они пропускали группы вверх и догоняли её. Чуствовалась слаженность и хорошая выучка. А ещё ясно было, что эти люди пришли не с добрыми намерениями. и что они очень хорошо знают, куда и как идти. Двустворчатая дверь на третьем этаже, ведущей в общий коридор, была заперта. И это, видимо, люди в масках тоже хорошо знали. Несколько выстрелов в упор из пистолета, и древесина вокруг врезного замка разлетела щепки. Удар ноги, и дверь распахнулась. В коридорах раздались крики. «Женский визг!» Люди в белых халатах и синих медицинских костюмах шарахались, прижимаясь к стенам и в ужасе глядя на людей в масках и с оружием. С дальней стороны коридора появились двое охранников в синих форменных рубашках. От группы нападавших отделился один и бегом кинулся навстречу сотрудникам охраны, которые расставляли персонал сектора и судорожно пытались вытащить непослушные ежаки. Служебный пистолет Иж-71 предназначен для вооружения различного рода охранных фирм, ЧОП и силовых структур. Из открытых кобур на ремнях Выжидав скрывожадную усмешкой, когда охранники всё же достанут своё оружие, человек в маске вскинул пистолет, и четырежды в воздухе прозвучали чпокающие звуки. Оба охранника, получив по две пули в грудь, повалились посреди опустевшего коридора. Никого из сотрудников сектора там уже не было. По вину из приказа старшего люди в масках рассредоточились по этажу. Четверо заняли позицию по сторонам, откуда было возможно нападение. Остальные прижались к стенам возле железной двери, ведущей в отдельное крыло. Один из них извлёк из сумки на поясе что-то завёрнутое в полиэтилен, помял в руках и прилепил к колбаске мягкий состав вокруг кодового замка. Громкий хлопок ударил по ушам. Коридор заволокло белым, удушливым дымом. Но в этом дыму уже громыхала открытая дверь, слышался топот ног, крики людей. Снова раздавалось чпок, чпок, чпок. Один единственный раз громко хлестнул по коридору пистолетный выстрел, видимо, охранника, но и он закончился резким криком боли и падением тела на пол. Последняя дверь с табличкой Лаборатория 3 распахнулась от мощных ударов. Снова чпокнули выстрелы, и женский голос захлебнулся болью. "Сейф, быстро!" приказал хриплый мужской голос. Молодого мужчину в очках с редкой бородой несколько раз тряхнули сильные руки. А в побледневше от страха лицо сона ли дула пистолета пахнущей кислятиной из горевшего пороха и смертью. Мужчина, трясущимися руками, достал из кармана халата связку ключей и всё никак не мог выбрать из неё нужный ключ. Наконец, управился с непосильной задачей и с третьего раза вставил его в нужное место. Пальцы набрали код, и толстая дверь сейфа бесшумно отворилась. Тут же пистолет одного из бандитов дважды выплеснул в спину учёного. И мужчина со стоном повалился на лабораторный стол, разбивая и стаскивая на пол оборудование и лабораторную посуду. Со стороны запасного выхода послышался визг болгарки. Там начали спиливать пожарную приставную лестницу, ведущую на чердак. Вот она, стaщил наконец с лица маску главаря, обнажив скуластое лицо. Маленькие злобные глазки светились торжеством и жадностью. Всё, уходим в обратном порядке. Прежде чем слон в стеклянной амфоле с шестизначной маркировкой в плоский пластиковый контейнер, он замер и прислушался. Звуки, раздававшиеся снаружи, совсем не походили на те, что должны были раздаваться. Не было ни криков, ни громкой стрельбы, никто не орал в мегафон и не предлагал сдаваться. Всё было ожидаемо и запланировано. Группа была готова к этому. Примерно через несколько секунд после того, как УАЗик въехал в ворота научного центра, Из административного корпуса вышли двое мужчин. Один, высокий, худостне, недовольным даже извицительным выражением лица, был одет в чёрный костюм и светлую рубашку с галстуком. На кармане пиджака у него болтался бейдж службы безопасности. Второй, парень лет 26 или 28, такой же высокий, как и его спутник, но не впрямь, лучше сложен, стройный, мускулистый, с немного смоглам лицом, карие глаза и с модной стрижкой. говоривший о посещении хорошего салона. Он был похож скорее на артиста кино, этого Голливудского красавца, и выражение лица у него было игриво-добродушное. Вы, Матвеев, не правы, продолжал парень, начатый, видимо, ещё в здании разговор. Просто у нас такой стиль работы. Как только нас пригласили, как только мы заключили договор на охрану вашего хитрого сектора, так сразу и приступили. Бабло вы почуяли, неприязненно отозвался охранник. даже не посмотрев на чужой УАЗик, проезжавший мимо. Там, где деньги, там и элитные чёпы появляются с трич купоны. Матвеев, лицо парня стало серьёзным. Вы во время нашей беседы руководство пропустили важный момент. Есть сведения о возможных попытках проникновения на закрытую территорию вашего центра с целью фисценя ценах разработок. До да кого они? Это что за машина? Перебил его парень. У вас выдавались пропуска постороннему в сектор 4? Точно, ехидно ответил Матвеев. Пришёл, увидел, нашёл нарушение. Так и мы умеем работать. А ты наладь процесс, ты разработай систему охраны. Идиот! заорал парень и рванул в сторону будки охраны на въезде в сектор. Поднимай всех, перекрывай периметр. Матвеев посмотрел вслед представителю охранного предприятия. И только теперь до него дошло, что он не видит в будке голов охранников. Ушли? спят прямо в будке? Оба сразу нелепость, безобразие. Слово нелепость состряло в мозгу Матвеева, как заноза. Он уже прибавил шагу, но всё никак не мог избавиться от привязавшегося словечка и оторвать взгляд от Чоповца, бегущего впереди со скоростью спринтера. В руках парень уже держал пистолет, причём пистолет с намождённым глушителем. Теперь стало понятно, почему на нём рубашка на выпуск и почему она карст свеликоватые. Совсем не потому, что призвана скрыть крепкий рельефное форма тело, а чтобы скрыть кобуру под мышкой, а в ней оружие. Он что, в самом деле приехал принимать объект под охрану именно сегодня один? Конечно, они располагали информацией, не они, а руководство центра, которое и наняло. Новые вопросы. "Ливанов", заорал охранник вслед парню. "Дмитрий, подождите!" Он увидел, как чопевич подбежал к будке охраны, быстро глянул внутрь, сплюнул и из досады так грохнул дверью, что задробежал стекло. Это ничего хорошего означать не могло. А Дима Леванов ничего хорошего в будке не увидел. Будка с теклина была с высоты где-то полутора метров, и сейчас в ней на полу, свернувшись, как два борца во время схватки, лежали два трупа в синих форменных рубашках охраны. Они не могли не быть трупами, потому что крови на полу столько, что любой, выпустивший ее из себя в таком количестве, не выжил бы. Грохнув от злости дверью, Ливанов длинно и витиевато выругался. «Это же надо, это надо умудриться опоздать на какие-то минуты. И никто не попрекнет, никто не скажет, что это твоя вина. Но любой спросит, а куда ты, Димон, глядел, когда они были еще здесь? Как ты их козел рогатый упустил?» Вот чего тебе не простят. Вот почему тебе снова припомнят два провала в течение года. Твоё разжалование из капитана в старший лейтенант, припомнят твой позор. И неважно, что это было в другой жизни, что ты тогда был, кем был, ты уже не станешь. А вот кто ты есть, доказывать нужно здесь и сейчас. Ну, ребята, зря вы меня разозлили. Первый же взгляд на брошенный без охраны УАЗик и распахнутые Настьер двери запасного выхода навёл на мысль следующую. Те, кто приехал на этом вазике, кто застрелил охрану на въезде, кто сейчас в этом здании, назад этим путём не пойдёт. И ребёнку понятно. Значит, у них есть запасной вариант. Значит, у них в этом здании есть наводчик. Врываться и стрелять Леванов не стал. Это успеется. Он рысью кинулся вокруг корпуса, глядя вверх на окна и по сторонам в поисках признаков подготовки к бегству злоумышленников. В свою любимую 15-зарядную беретту 92 он держал стволом вверх перед собой, готовый в любой момент поразить любую цель. Низкий импульс отдачи, мягкий спуск позволяли стрелять так кучно, как будто ты в мишень пальцем тыкал, только очень длинным пальцем. А бежать здание вокруг Дмитрию не удалось, потому что сразу за углом он увидел, как из торцевого окна второго этажа медленно выдвигается железная лестница». От стены дома до высокого, почти четырехметрового бетонного забора было около двух с небольшим метров. Если это пожарная лестница, срезанная на последнем этаже под чердачным люком в потолке, ее длина больше двух с половиной метров. А вот и веревки из окна третьего этажа, что поддерживает конец лестницы, чтобы он не клюнул вниз. Все эти мысли и доводы промелькнули в голове Дмитрия за доли секунды. Вот он, подготовленный заранее запасной вариант. А там, за забором, наверняка еще машина». «Там что-то вроде перерытого проезда, чтобы удалить случайных свидетелей. И ищи-свищи их потом». Пуля ударилась в кирпичную стену в том самом месте, где только что находилась голова Ливанова. Мгновенная реакция определила мысль. Рефлексы сами подсказали, что в него выстрелили из окна второго этажа. «Вот вам и ответ на вопрос, что делать». Ливанов развернулся и ринулся к запасной двери. Выход он видел сейчас лишь один штурм. Штурм по следам грабителей, штурм в ожидаемом им месте». Они ведь обязательно перекроют эту лестницу, ожидая нападения охраны через неё. Но они также понимают, что и охрана догадывается об опасности этого пути, и чисто психологически будут надеяться, что идиоты-охранники не станут подставлять головы под пули. Не всех идиотов вы ещё в жизни видели, проворчал Иванов, подбегая к двери и мельком глянув на охранника Матвеева, который бегал кругами возле будки охраны и что-то орал высоким фальцетом в трубку телефона. Вы идиотов не знаете, ребята. Решение было единственно правильным. Помешать эвакуации преступников он внизу под окнами не мог. Никто не допустит, чтобы он там прятался за углом и отстреливал их по очереди на лестнице. Они его пристрелят из любого окна над его головой, или кто-то зайдёт со спины, а потом поднимется по верёвке на стену. Элементарно. Помешать им можно, идя по их же стопам, то есть перекрыть путь к спасительной лестнице. Будь граната, он бы её бросил на подоконник, как Наис валил бы лестницу. Был бы у него под рукой кто-нибудь поумнее Матвеева, он бы мгновенно оцепил всё здание и подходы снаружи к месту преодоления забора. Много чего можно успеть сделать с умными помощниками. А когда ты один, то и действовать надо тупо в лоб. Как любит говаривать друг Микола, бывший капитан ФСО. ФСО Федеральная служба охраны. структура российских спецслужб, исполняющая функции государственной охраны. В первую очередь лиц, подлежащих госохране, а также некоторых объектов, относящихся по своему статусу к государственной тайне. Аливанов бежал по лестнице, напряжённо глядя вверх и ожидая, когда же меркнёт рука с пистолетом и раздастся знакомый и смертельно опасный звук чпок. Иметь в виду нужно было и вполне возможные тонкие проволочки под ногами. и привязанная к арматуре ограждение лестницы гранаты. Как они ещё перекроют путь, если они растяжками? Стоп. Вот и первый детский сюрприз. Тонкая проволочка тянулась вдоль пола на уровне щиколоток и уходила под дверь, ведущую из чёрной лестницы в коридор второго этажа. Хитро. Если он сам её не заденет, то они оттуда потянут и выдернут чеку. Ливанов наклонился, осторожно освободил кольцо. А проволочку привязал к ограждению перил. Теперь у него есть граната. Только вот не особенно ею и разбрасываешься в научном учреждении. И как бы не было ещё одной на ручке двери изнутри. Знаем мы эти штучки, сами так шалили. Подойдя к двери, Ливанов принялся молотить в неё кулаками и ногами. Он старательно убедительно орал, чтобы все сдавались и во всём каялись. Как и следовало ожидать, проволочка под ногами энергично задёргалась. Это было сигналом, что враг кается не намерен, а намерен его, Диму Иванова убить. Отскочив в сторону и прижавшись к стене, он пережидал поток свинца, обрушившийся с той стороны на жалкое дверное полотно. Шума не было, потому что стреляли из бесшумного оружия, и от этого молчаливого разрушения возникало ощущение нереальности происходящего. Нервы оставим девочкам, проворчал Леванов и выпустил в ответ веером шесть пуль в дверь. По его расчётам, они должны были охватить сектор градусов 150, вполне нормально для того, чтобы на несколько секунд распугать стрелков. Главное не мешкать. Главное, что стреляли в дверь под прямым углом, и им нужно теперь пару секунд, чтобы убраться в стороны. Этих 2 секунд вполне достаточно для активной атаки, которой там не ждали, потому что это глупо и слишком нагло. Но нянчиться с какими-то уродами, постигнувшими на охраняемый объект, тем более в день заключения контракта, Леванов не собирался. Он намерен был любыми способами и средствами воспрепятствовать, тем более что своей стрельбой с той стороны враги подтвердили, что никакой гранаты на дверной ручке нет. Ну и дураки. Рывок двери на себя и тут же бросок головой вперёд внутрь вправо от дверного проёма. Выстрелы не последовали, и это понятно, потому что никто не ожидал появления летящего человеческого тела. Причём тело умелого и весьма опытного в таких фортелях. Ливанов, пока летел головой вперёд, а потом переворачивался через правое плечо на полу, успел оценить ситуацию. Слева двое, справа один. А чуть дальше барикады из лабораторных столов. Груда нержавеющей стали, но очень тонкой. Главное, чего хотели добиться грабители, чтобы от входа не было видно, сколько их там и чем они занимаются. Конец полёта закончился тем, что левая рука Иванова описала полукруг и в наивысшей точке разжала ладонь. Тёмный овальный предмет полетел за барикаду, отделявшую коридор от окна. А правая вытянутая рука нажала на спусковой крючок, всадив пулю почти в упор в живот тому, кто был справа. Грабитель заорал благим матом, а Леванов тут же повернулся набок и тремя выстрелами свалил и тех двоих, что находились по другую сторону двери. Они со столными свалились на пол, а Дмитрий весь сжался, прикрывая голову руками и пистолетом. Страшный грохот в ограниченном пространстве коридора ударил по ушам и по голове. Баррикада из столов подпрыгнула в белом дыму взрыва, и вместе с воплями и грохотом металла обрушилась на пол. Кашляя и протирая рукой глаза, он вскочил и отпрянул к стене. Выстрелов не было, да и не могло их быть после взрыва. Кто-то истошно орал под окном, свалившись со второго этажа. Придерживая стены, Ливанов бросился через обломки столов, вводя стволом пистолета по сторонам. «Трупы, трупы, ага!» Лестница валяется внизу. Сколько ушло? Если кто-то вообще ушёл. От негодования и злости он зарычал и кинул со груди на изрешечённый осколками подоконник. По ту сторону бетонного забора взревел мотор, и очень поспешно с сvarphiксовкой резины рвануло с места машина. Ушли. Кто-то ушёл. И тут интуиция вместе с тонким слухом напомнили, что на третьем этаже был кто-то ещё, кто помогал верёвками удерживать лестницу в горизонтальном положении, пока её выдвигали и укладывали концом на забор. Упасть удалось вовремя, потому что дверь распахнулась, и в коридор влетели ещё двое в масках и с пистолетами. Они быстро всё поняли, включая своё безвыходное положение. Одного возгласа Леванова было достаточно, чтобы сообразить, Эти двое приняли решение, которое наверняка говорилось как крайнее в случае неудачи: взять заложников и пробиваться к своим или в безопасное место. Он не дал им побежать в сторону других помещений в поисках заложников. Три быстрых выстрела, и оба бандита с криками повалились на пол, хватаясь за сквозные раны в мягких тканях ног. Один, что был посильнее, стал отползать к стене, вводя ствол он по сторонам в поисках противника. Пока дым не рассеялся, искорвал его Иван, вскочил на ноги и продырявил раненному плечо, следующим выстрелом ранил второго в кисть руки и только потом подбежал к своим противникам. Пистолет щепокал воплёвывые пули, из вон каляз глазатвором, выбрасывая стреляные гильзы. Куда направляются те, что ушли? Зарал он в лицо одному из раненных, выбив пистолет из его руки и ногой. Пошёл ты, прохрипел тот. Я тебя пойду. Замахнулся на него Дмитрий, но сдержался и сорвал маску с лица. Под маской оказалось довольно суровое лицо со стиснутыми зубами и побелевшими губами, но и рожа. Лицо не мыслителя, а воина. Сейчас бадаться с ним бесполезно, а вторую же воот ключке. Чёрт пусть с ними разбирается. Распахнувшаяся дверь напротив заставила Леванова поднять голову. Милая, с заметными кавказскими чертами, девичье лицо смотрело на него поверх мушки пистолета. Точнее, это он уже потом вспомнил, что лицо было милое и с кавказскими чертами. А в тот момент огонь выплеснулся ему прямо из дула пистолета в лицо и в правую сторону груди ударило как кувалдой. Дыхание перехватило, он отпрянул и ударился затылком о стену. Мир поплыл в сторону под хоровод непонятно гулких, завывающих звуков. Машина стояла у самого забора научного центра Байкал. Это была неприметная Лада пятой модели, синий цвет, который едва угадывался под толстым слоем грязи. Крепкий мужчина с мощным бритьём затылком сидел насупившись за рулём и смотрел прямо перед собой. Руки с синими наколками лежали на руле свободно и только подрагивали из-за неровно работающего двигателя. Слышь сыч Не переставая ёрзать рядом на пассажирском сиденье, спросил напарник с худым лицом и тёмными мешками под глазами: "А если их накроют, как угадать момент, когда надо сваливать?" "Никак", медленно ответил водитель. "Что значит никак?" взвился напарник. "Нам за ними по провозу идти, сиди в ваван и не рыпайся", с прежним спокойствием проговорил водитель, продолжая равнодушно смотреть вперёд. Я волка знаю 12 лет. Не родился ещё такой шухер, который бы его цапнул. Кличко он произнёс с ударением на последнем слоге по уголовному. А, вы же все эти съели с крываемым страхом, сказал Ваван. Спецназовцы, да? А за что отбарабанили у хозяина? Хозяин начальник исправительной колонии. За то, криво усмехнулся Сыч, проявив наконец-то какие-то эмоции. За то, что родине служили. Ну, развеселился Ваван. Из правдных служак не сажают, их медалями, и орденами награждают. Медали и орденов и у нас хватало, только всё отобрали вместе с погонами. Говорят, вы там с мёртвых ценности, золотишко снимали. Чеченку одну, это самое. Это не доказано, замотал головой сыч. А насчёт зелёных, так чего им пропадать? И вообще, Отвали, Вован, чё было, то было. Ты за штаны держись, а то наложишь раньше времени. Хорош те про штаны, — обиделся уголовник. Позырим ещё, кто в тайге наложит. Это вы в Чечне по горам такие ловкие. А тайгу кто из вас знает? А я её как свой карман знаю. Я ещё когда по малолетке первый раз зоны подорвал. Тихо! — Сыч повёл головой и прислушался. Стало слышно, что где-то рядом вижит диск болгарки, разрезая металл. Через какое-то время стукнуло в раму окна, а потом невнятно раздались мужские голоса: "Держи, давай, и аккуратнее", радовал слух. Значит, дело идёт к концу. Значит, скоро со стены начнут прыгать. Сыч с ваваном должны взять самого волка с Дамиром, у которых будет препарат, а остальных подберу другие машины, стоявшие в стороне, чтобы не привлекать внимания. Улица с обеих сторон перекрыта, и машины уедут разными маршрутами. Пока охрана очухается, пока полиция поймёт, что случилось, все будут уже на аэродроме. И тут раздались крики. Ясно слышен был басовистый, грубый голос волка, потом что-то затрещало, а следом ударило страшным грохотом, и над головой через забор полетели мелкие обломки чего-то. Полыхнула сизая вонючая струя дыма. Ваван сразу вдавился в сиденье и побледнел. Его глаза забегали по сторонам в поисках оперов из уголовки или омоновцев. До реформы органов внутренних дел аббревиатура расшифровывалась как отряд милиции особого назначения. После реформы, когда милиция была переименована в полицию, название было решено всё же оставить, но изменить аббревиатуру на отряд мобильный особого назначения. которым тут устроили осаду. Сыч напрягся, но его руки на руле даже не дрогнули. Неожиданно рядом миргнули один за другим два тела. Здоровяк в чёрном костюме и маске тащил за брючный ремень другого, но не такого крупного человека. Рывком распахнув заднюю дверь пятёрки, он швырнул его туда и плюхнулся сам. Машина с визгом сорвалась с места и понеслась по улице. «Чё за хрень, командир?» – пробосил Сыч, выводя машину в переулок, а потом сбавляя скорость и плавно выезжая на проезжую часть главной улицы. Какой-то шустрик устроил нам цирк. Снимая маску и вытирая ею лоб, ответил Волк, глядя на своего напарника, который морщился, держась за ногу. До мира осколком зацепило. «Засада?» «Нет, всё прошло гладко. Просто нарвались на опытного бойца, и всё». «Как и всё?» Круто развернулся на переднем сиденье Ваван. Это никого больше не будет. Всё, это значит всё, отрезал волк. Такое в жизни бывает. Ну как ты, Дамир, обойдётся? простонал человек на заднем сиденье, усаживаясь поудобнее и тоже снимая с лица маску. Удар просто был сильный, а так мышцу вспороло, не глубоко. Меня другое беспокоит. Что? насторожился волк. С препаратом что-то не так. Нас могут обложить, и мы не скоро вырвемся. Была бы гарантия, что доберёмся до самолёта, а если нет? И что? Говори, ты же микробиолог. Для поддержания активности наночастиц в препарате в него нужно добавлять реагент либо держать его при низких температурах, чтобы поддерживать латентное состояние. Говорил я тебе, что нужно запастись сумкой-холодильником, проворчал волк. Пару пакетов сухого льда и вези хоть за океан. Далеко сумка не удзёшь, она мешать будет, если придётся скрываться. Я же не знал, что на нас кто-то нападёт. Ты обещал, что всё пройдёт гладко. Ладно, всего не учтёшь, огрызнулся волк. Времени нет, хотя можно заскочить в автомагазин и купить автохолодильник, который работает от прикуривателя. Несколько часов обойдётся, остановил командира Дамир. Я беспокоюсь о том, что любая новая задержка и препарат погибнет. Гарантии, как я понимаю, теперь ждать не стоит. У нас на хвосте спецслужбы? Какие спецслужбы? Урод какой-то грамотный попался, вот и всё. Так куда ты клонишь? Нужен стерильный шприц. Зачем тебе шприц? Снова насторожился волк. Часть препарата останется в контейнере. Если всё пройдёт хорошо, то он не потеряет активности. А если что-то помешает нам, я хочу несколько кубиков колоть себе в ногу. Во-первых, циркуляция живой крови. Во-вторых, там у меня бородавка на ноге, и я введу состав прямо под неё. Долго объяснять, ребята, но бородавки, к вашему сведению, вирусное заболевание. Причина вирусная. Поэтому долгое время медики не могли понять, почему появляются на коже эти образования, почему исчезают. Исчезают они, потому что иммунная система справляется и уничтожает образование. Но вирус не погибает сам. Когда бородавка проходит, остается так называемый дремлющий вирус. Вот это его свойство я и хочу использовать. Я долго думал и пришел к выводу, что этот наш нано-препарат, который является препаратом липосомальным. «Док, кончай! Что ты решил? Убить себя?» Нет. Наночастицы вступят во взаимодействие с вирусом и будут активны, пока у меня не прекратится кровообращение, то есть пока я жив. Ты это сейчас придумал? Нет, когда ещё только операцию начали готовить, когда я материалы изучал. В общем, когда заказ получили. Дамир, а ты молодец, засмеялся Сыч. Тебя и убивать нельзя будет, хитёр орёл. А как из тебя потом препарат доставать? Элементарно, отмахнулся Дамир. Нужен срезок канья или образец крови и центрифуга, ну и элементарное лабораторное оборудование. Чёрт, шаманские фокусы, проворчал волк. Давай, сыч, тормозни у аптеки. В аван ты пойдёшь, только рожу сделай поумнее, а то там подумают, что ты наркоман. Амон прибыл в центр Байкал через 10 минут после взрыва гранаты. К этому времени служба безопасности научного городка организовала эвакуацию персонала из корпуса, на который было совершено нападение. Появившаяся полиция не нашла ничего, кроме разрушений и трупов бандитов. Эксперты начали свою работу, когда заместитель начальника службы безопасности Матвеев ткнул пальцем в одно из тел в коридоре. Вот тот самый Леванов. Это который прибыл с Воропаевского полигона из группы спецназа ВДВ. насторожился командир ОМОНовцев. «Это что ж, он один тут столько наворотил? Э-э-э, да он живой!» Подбежавшие медики стали щупать вены на шее и открывать глаза, подсвечивая в них в поисках реакции сетчатки. Потом один из врачей расстегнул рубашку на груди неподвижно лежащего на полу человека. «Вот почему крови нет», — пояснил он, продев палец в дырку на рубашке. «Тут бронежилет. Его надо срочно в клиническую больницу». После таких попаданий пуль бывает перелом рёбер, обильное внутреннее кровотечение. Если поспешим, то можно этого героя спасти. "Парни", гаркнул Ломоновец своим подчиненным. "Ну-ка, подхватили этого голубя. Осторожно, осторожно. К нему ещё будет много вопросов, Санёк, Лосаков. Я", Бойко отозвался один из крепышей с автоматом на груди. "Дуй со скорой в клинику. Голову отвечаешь за этого Рэмбо. Я тебя к вечеру сменю". Боишься, что его попытаются убрать как важного свидетеля? хмыкнул Амоновец. Через меня не пройдут. Я боюсь, как бы он сам не смылся, грозно пояснил командир. Не нравится мне этот паренёк. Видал я подевы своей жизни, а таких вот нет. Таких не бывает. Как бы тут не конкуренты вмешались под видом летунов. Пистолетик его осторожно, не лапать руками, в пакет экспертам отдайте и броник с него снять. Что там ещё на нём?